Их скакуны мягко ступали по берегу. Неутомимо бились волны о ночной пляж. Среда направил своего волка. Теперь это был громадный и угольно-серый зверь с зелеными глазами поближе к тени. Когда скакун тени шарахнулся в сторону, тень погладил его по шее, успокаивая, мол, ему нечего бояться. Тигринный хвост агрессивно хлестнул из стороны в сторону. Тут Тень заметил, что неподалеку бежит еще один волк, близнец того, что оседлал Среда. Бежит, не отстает от них среди дюн, не давая себя разглядеть. «Ты знаешь меня, Тень?» — спросил Среда. На волке он скакал, запрокинув к небу лицо. Его правый глаз поблескивал, а левый был пуст. На плечах у него был плащ с большим, словно монашеским капюшоном, бросавшим Тень на лицо. Я же сказал, что назову тебе мои имена. Звался я грим звался я Ганглери, звался Воитель, и Третий я звался. Я Одноглазый. Меня звать Высокий и Знанием Владеющий. Гримнер мне имя. Я тот, что из тени. Я всеотец и с посохом Гондлер». Столько имен у меня, сколько ветров есть на свете, а званий столько, сколько есть способов смерти. Хугин и Мунин, разум и память мне на плечи садятся, волков моих звать Герри и Фреки. Виселица, конь мой. Два призрачно-серых ворона, прозрачные подобия птиц, опустились на плечи среды, вонзили клювы в его голову, словно пробуя его мысли на вкус. Потом, захлопав крыльями, вновь взмыли в черноту. «Чему мне верить?» — подумал тень. «И откуда-то из недр под миром низким рокотом откликнулся голос. Поверь всему». «Один?» — спросил тень, и ветер сорвал имя у него с губ. «Один», — прошептал среда, и грохот волн на берег черепов был недостаточно громок, чтобы заглушить этот шепот. «Один!» — повторил среда, смакуя это слово. «Один!» — победно прокричал он, и крик его эхом пронесся от горизонта до горизонта. Имя его набухло и разрослось, и заполнило мир, будто шум крови в ушах тени. А потом, как это бывает во сне... Они не скакали больше верхом к дальнему залу. Они уже были там. Из кокуны стояли стреноженные у коновязи. Строение было огромное, но примитивное. Стены деревянные, а крыша крыта соломой. В середине зала горел огонь в выложенном камнями очаге, и от дыма у тени защипало в глазах. «Надо было делать это не в его голове, а в моей», пробормотал на ухо тени мистер Нанси. Тогда было бы теплее. «Мы в его мыслях?» «Более или менее. Это Волоскьяльф. Его старые палаты». Тень с облегчением заметил, что Нанси вновь обратился в старика в желтых перчатках. Правда, повинуясь танцу пламени, тень его подрагивала и искривлялась, и изменялась во что-то совсем уже нечеловеческое. Вдоль стен тянулись деревянные скамьи, на которых сидели или стояли рядом человек 10 Они держались поодаль друг от друга. В этом пёстром сборище тень отчетливо различил степенную женщину в красном саре нескольких потасканного вида бизнесменов, других от него отделяло пламя. — Да где же они? — горячо зашептал среда Нанси. — Ну, где они? — Нас тут должно быть несколько дюжин! «Сотни!» «Я всех приглашал», — отозвался Нанси. «Думаю, просто чудо, что пришли и эти. Как, по-твоему, рассказать им историю для затравки?» Среда покачал головой. «Исключено». «Вид у них не слишком доброжелательный», — возразил Нанси. «История — хороший способ перетянуть людей на твою сторону. Если у тебя нет барда, чтобы им спел». «Никаких историй», — отрезал Среда. «Не теперь. Будет еще время для сказок. Только не теперь. Ладно, никаких сказок. Буду просто на разогреве». И с улыбкой мистер Нанси вышел в освещенный круг.